Глава третья. Рядом со мной стоял необычайный красоты юноша. Его темные кудряшки развивались на ветру, а в голубых глазах можно было утонуть. Одет он был в белую брендовую футболку с надписью «Левайс», слегка зауженные джинсы и кроссовки фирмы «Асикс». По подкачанным рукам парня было понятно, что он либо ходит в тренажерный зал, либо занимается каким-то видом спорта. Выглядел незнакомец намного элегантнее, чем Макс. Блин, прости, совсем забыл, что мы договорились погулять, виновато сказал Макс. Да ладно, я особо и не надеялся, ты, как всегда, в своем репертуаре. Немного задумчиво ответил незнакомец, смотря вдаль. Казалось, что его мысли были где-то далеко, и он был совсем не расстроен не сложившейся прогулкой. Но ну, не каждый раз это уж ты загнул, почесав затылок, произнес парень. Что ж, компания у тебя уже есть, тогда я пошел. — сказал красавец и уже собирался разворачиваться, чтобы уйти. Весь этот небольшой диалог я смотрела на таинственного молодого человека и теряла дар речи. Он был такой красивый. В тот миг, когда я его увидела, мне стало понятно, что это парень моей мечты. Но я не знала, чем же он так меня зацепил. Я и раньше встречалась с молодыми людьми его типажа, но в них не было того, что было в этом юноше, и от этого мое влечение к нему становилось еще больше с каждой минутой. Именно поэтому я не могла позволить незнакомцу уйти прямо сейчас. По нему было видно, что подобного рода мероприятия ему не близки. Какова вероятность, что он придет сюда снова? Думаю, нулевая. Взяв себя в руки, я решила сделать все, лишь бы молодой человек остался. Зачем тебе уходить? Вы же уже договорились. Пошли гулять с нами! Произнесла я, и мое сердце заколотилось как сумасшедшее. Мне удалось привлечь внимание молодого человека. Он повернулся ко мне всем телом и, слегка нахмурив брови, начал рассматривать. Его взгляд блуждал по моему телу и будто прожигал, меня бросило в жар. Когда мне было семь лет, бабушка долго думала, на какой кружок меня записать. Моя душа лежала к танцам, и бабушка не возражала. Сложности возникли с выбором направления. Но смотревшись фильмов про уличные танцы, я хотела пойти именно на них. Я уже представляла себя в мешковатой одежде, выделывающей грациозные движения во дворе нашего дома перед соседскими ребятами, но бабушка сказала, что это занятие не для девочки. Ей хотелось отдать меня на балет, но в хореографической школе брали только с шести лет. Тогда компромиссом в нашей ситуации стали народные танцы. Мы долго готовились к первому выступлению, оттачивали все движения до автоматизма. Когда я оказалась в заветный час на сцене, мое тело будто сковало. Я забыла половину движений, но смотря на девочек, закончила номер. Этот случай был для меня своеобразной терапией. Я сорвала этот пластырь стыда и страха, и на последующих выступлениях, будь то танцы, чтение стихов или ведение мероприятия, я ничего не боялась. Абсолютно ничего. Для меня было странно смотреть на ребят, которые с мокрыми руками за сценой в сотый раз повторяют одни и те же строки. Но увидев сегодня таинственного незнакомца, я вновь вспомнила это давно забытое чувство. От моей прежней уверенности не осталось и следа. Я стояла, широко распахнув глаза, и боялась вымолвить еще хоть слово. «Да, правильно Вика говорит, пошли с нами», — поддержал меня Макс. Парень заметно приободрился. Он ухватился за возможность все исправить, как за спасательный круг, и не желал ее отпускать. «А я вам не помешаю», — задумчиво произнес парень. «Нет, конечно, вместе веселее», — продолжала настаивать я. Незнакомец задумался, а мы с Максом с нетерпением ждали его ответа. Мой навязчивый кавалер нервно покусывал обветрившиеся губы. Было понятно, что он очень нервничает. Судя по словам незнакомца, это был не первый раз, когда Макс забывал про встречу. Либо незнакомец не считает Макса своим другом, либо он настолько спокойный, что без проблем смог простить забывчивость приятеля. Лично я бы неделю не разговаривала с таким человеком, а потом еще бы подумала, стоит ли нам вообще общаться. Минусы в копилке Макса все прибавлялись и прибавлялись. Секунды раздумий тянулись как часы. Я не знала, какой будет ответ, но одно я решила для себя точно. Если незнакомец сейчас откажет нам, то и я пойду домой под любым предлогом. Хорошо, пойдемте. только мне в магазин нужно заколы. Вы тогда заканчивайте тут со своим собранием и встретимся у перекрестка. Произнес парень и направился в сторону магазина. «Словами не передать, как я была счастлива. Мне хотелось танцевать. Весь мир будто наполнился яркими красками, солнце засияло ярче, а птички запели мелодичней. Я смотрела на удаляющегося молодого человека и не могла дождаться нашей совместной прогулки. Даже на расстоянии мое сердце не переставало вырываться из груди. Но мне нужно было успокоиться». Если незнакомец поймет, что он мне так понравился, то это сто процентов отпугнёт его, и у меня не будет ни малейшего шанса на успех. Я начала спокойно дышать, и мои щеки постепенно перестали гореть. все таки дыхательная практика — это не такое бесполезное умение, как я думала раньше. Надеюсь, никто из парней не увидел моё алое лицо, но на этот случай скажу, что переволновалась, увидев незнакомого человека. «Это твой друг?» Осторожно спросила я Макса в полоборота, повернувшись к нему. «Да, это Женька, мой одноклассник и лучший друг. Понравился?» Поинтересовался парень, играя своими густыми бровями. «Что? Нет, просто хочу знать, с кем я проведу ближайшее время!» Протараторила я, и кровь с новой силой прилила к моему лицу. «Не переживайте так, это шутка. Хотя Женька многим девчонкам нравится», — игриво произнес молодой человек. «Шутник, блин, нашелся. И еще один минус к большому списку Макса. А вот насчет других девчонок я вообще не переживала. Женя точно не встречал такую, как я. Красивую, милую, умную, заботливую, следящую за модой. Нет, я была уверена, среди окружения парней мне нет равных. Мы с Максом вернулись к толпе ребят. Пока мы отсутствовали, Валентина Дмитриевна решила провести небольшой интерактивчик. Каждому нужно было встать в круг с теми ребятами, с которыми они будут выступать, представиться и немного рассказать о себе. Такое упражнение помогает расслабиться и перестать стесняться. Мы пришли уже к концу, но мне ничего не нужно было делать. По счастливой случайности я уже общалась с этими ребятами, и они прекрасно меня знали. Макс лишь коротко рассказал о себе, так как половина ребят были его одноклассниками и сами рассказывали про него забавные факты. Так, например, я узнала, что на уроке физкультуры в седьмом классе парень настолько сильно пнул мяч ногой, что он прилетел в голову учителю, а потом, отскочив, разбил окно. По словам одноклассников Макса, у физрука чуть вены на висках не лопнули от того, как он орал. «Самым неприятным для меня фактом было то, что со мной в одной группе оказался Егор Платонов. В школе его терплю, так еще и здесь придется». Я встретилась с одноклассником глазами и поняла, что он тоже не в восторге от сложившейся ситуации. Но мне не хотелось думать о противном Платонове и его вечной ненависти ко мне. Я уже не выдерживала мучительной разлуки с новым знакомым, поэтому попрощалась с ребятами и Валентиной Дмитриевной и потащила Макса в тот магазин, куда ушел Женя. Я так боялась, что за время нашего интерактива Женя передумал и ушел без нас, что чуть не пошла на красный. Вообще не обратила внимания на свет светофора и проезжающие мимо машины. В момент, когда я хотела идти, Макс схватил меня за плечо и потянул назад. Но моя оплошность не сбавила мой темп. Уже переходя дорогу, я чуть не повалила проходящего мальчика на землю. На вид ему было лет 12, но кричал он мне вслед нецензурные выражения, как 18-летний. Ужас! И куда только его родители смотрят!» «Если бы я так выражалась, моя бабушка помыла бы мне рот с мылом, отключила бы интернет, отобрала все гаджеты, и мне пришлось бы ходить после уроков в нашу школьную библиотеку, чтобы сделать очередной доклад». Мою спешку было тяжело не заметить. Макс несколько раз сбавлял темп ходьбы, но это не помогало. Я неслась со скоростью света, и он прилично отставал, поэтому ему приходилось бежать и догонять меня. «Вик, куда ты так спешишь?» Не выдержав, спросил мой навязчивый ухажёр. «Я хочу купить шоколадку, но не хочу заставлять Женю ждать». Молниеносно придумала я отмазку. «Любишь сладенькое?» Игриво поинтересовался парень. «Обожаю!» Стоило нам подойти к магазину, как в этот момент дверь открылась и из нее вышел Женя. В руках он держал заветную газировку. Как только он поднял свой взгляд на нас, моё сердце вновь бешено заколотилось и кровь прилила к лицу. По ощущениям, мое лицо было похоже на раскаленный огненный шар. «Вы уже здесь?» — равнодушно сказал Женя. «Да, но нам нужно обратно в магазин. Вика шоколадку захотела», — весело сказал Макс. Я почувствовала себя максимально неловко. Что теперь обо мне подумает парень моей мечты? Не покажусь ли я ему слишком требовательной или капризной? Неуверенность просто душила меня. Но тут я поняла. Это же хороший шанс остаться с парнем наедине и узнать друг друга. «Макс, зачем же заставлять человека ходить туда-сюда? Да и к тому же он чек не взял. Его обратно с напитком не пустят». «Вообще-то пустят, но пусть лучше мой навязчивый ухажер верит в мою версию событий. Может, ты, как мой благородный рыцарь, сходишь и купишь сладость для меня?» Милым голосом произнесла я. «Как твой рыцарь будет сделано, а с каким вкусом ты любишь». Попробую угадать. Посмотрим, как хорошо ты уже узнал меня», кокетливо сказала я и поправила прядь черных волос. «Моя принцесса, ваш рыцарь будет через минуту», протараторил Макс и скрылся за дверью магазина. Я понимала, что парень потратит максимум 10 минут и то, если на кассе будет очередь. У меня не было времени на стеснение и игру в молчанку. Я аккуратно подошла к Жене, который тем временем, слегка наклонив голову, открывал газировку. Густые пряди волос закрывали половину его лица. Почувствовав мое присутствие, Женя поднял голову. Одним плавным движением он поправил спадающие пряди и посмотрел на меня. В этот момент я молниеносно попала в плен его голубых глаз. «Нас так и не представили. Меня Вика зовут, а тебя как?» Я начала диалог первой, так как по виду парня поняла, что он до сих пор находится в своих мыслях. «Женя», — коротко пробормотал парень. «Макс сказал, что вы одноклассники. Какие экзамены сдавать будешь?» «Математику, русский язык и информатику». Все так же без энтузиазма, сказал он. «Круто! А я буду сдавать русский язык, литературу и математику. Хочу стать журналистом. Готовлюсь к экзаменам с лучшим преподавателем нашего городского института и по совместительству бабушкиной подругой. А чем ты увлекаешься?» — затораторила я. «Баскетболом в школе, но не так профессионально, как Макс». А я люблю внешкольные мероприятия. Меня постоянно просят побыть ведущей, ведь у меня классная дикция, и шучу я неплохо. А ты? Почему ты не записался на участие в празднике весны? Я пыталась всеми силами продолжить наш разговор, так как меня не покидала мысль, что он может оказаться последним. Не моя тема. Да и тратить время на бесполезные танцы для меня — это непозволительная роскошь в преддверии экзаменов, — сказал парень. Открыл бутылку и сделал два больших глотка. Казалось, парню было все равно на меня. Он стоял отстраненно и не проявлял никакого интереса к нашему диалогу. Хоть бы ради приличия задал мне один вопрос. Неужели я такая скучная? А вдруг я успела сделать что-то не так? Разные мысли заполонили мою голову. А вот ответы на них я найти никак не могла. За всю свою жизнь мне ни с одним парнем не приходилось так напрягаться, как сейчас с Женей. Обычно мальчики сами проявляли инициативу, а я лишь поддерживала ее. Я не знала, что и думать, и от этого стала изводить себя все больше и больше. И в самый пиковый момент дверь магазина открылась, и из него вышел Макс. Забавно, но сейчас он стал моим спасителем. «Не скучали тут без меня? А это вам, моя принцесса», — произнес парень и протянул мне молочную шоколадку с миндалем. Я была удивлена. Макс действительно угадал, какую именно вкусняшку я люблю. С другой стороны, это была самая дорогая шоколадка, А главное правило мужчин — не знаешь, что взять, бери самое дорогое и не прогадаешь. Я разломала сладость, разорвала упаковку и предложила парням. Женя ответил категорическим отказом, на что мы с Максом лишь пожали плечами и принялись есть. Как выяснилось, мой навещивый ухажёр — тот ещё сладкоежка. Нашими общими усилиями шоколадки не стало уже через пять минут. Мы гуляли больше часа. Наслаждались городскими пейзажами и ненавязчиво болтали. Макс был не самым умным собеседником. Его основная тема для разговора — баскетбол и победа его команды на соревнованиях. Женя же, напротив, все это время шел погруженный в свои мысли и лишь изредка бросал ёмкую фразу. Я украдкой смотрела на такого таинственного парня и размышляла, что же творится у него в голове. Может, его девушка отшила? «Не думаю, что это возможно, но в любом случае со мной ему понравится больше, чем с кем-то другим». Макс все это время был всецело поглощен мной, но со временем стал замечать, что с его другом творится что-то неладное. После очередного мг Макс не выдержал. Женек, что с тобой такое? Как воды в рот набрал?» «Я пробник по информатике отвратительно написал», — признался Женя. «На 98 баллов из ста, Вик, ты его не слушай». Он всегда так говорит, а потом все контрольные на высший бал пишет. Когда мы с ним сидели за одной партой, он и мой вариант успевал решать. А потом учителя все поняли и отсадили нас максимально далеко друг от друга. Даже телефоны стали забирать, чтобы Женька мне сообщениями ответы не присылал. Поведал Макс. Не на 98, а на 60. Такими темпами ни о каком МГУ не может идти и речи. Слегка раздраженно сказал парень. Ты просто переволновался или не выспался. В следующий раз у тебя обязательно все получится. Подбодрила я загадочного незнакомца. Парни продолжили свой диалог, а меня накрыла эйфория. Теперь я понимала, что это не я неинтересная, это просто Женя расстроена за неудачного пробника. Ах, какой он все таки умничка, об учёбе думает. Не то, что это Аболтус Макс. Думаю, он готовится к предмету, начнет за день до его сдачи. Может, его еще хватит на повторение материала по дороге до пункта проведения экзамена, но не больше. «Ладно, ребят, рад был с вами погулять, но мне уже пора идти, Еще увидимся», сказал Женя, посмотрел на меня своими грустными голубыми глазами и ушел в противоположном направлении. Мы с Максом остались наедине. Он хотел еще погулять, но я была против. Без Жени мне абсолютно не хотелось с ним находиться, поэтому я сказала, что устала, а еще уроки нужно сделать. Тогда парень предложил проводить меня до дома. Мне не хотелось, чтобы Макс знал, где я живу, но выбора у меня не было. Всю дорогу молодой человек рассказывал какие-то забавные истории из своей спортивной карьеры, но я его не слушала. В моей голове крутилась фраза Жени еще увидимся». Значит, я ему понравилась, и парень хочет еще раз погулять со мной. Возможно, в следующий раз он будет более разговорчивым, и мы круто проведем время». Можно было подумать, что он эту фразу сказал Максу, но тогда бы Женя добавил еще увидимся, Макс!» Но он-то этого не говорил, значит, точно хотел увидеться и нормально со мной познакомиться. Я уверена, у нас нашлось бы много общих тем для обсуждения. «Который из них твой подъезд?» произнёс Макс и выбил меня из потока моих мыслей. «Третий, вот этот! Спасибо, что проводил меня!» сказала я и уже была готова уходить, но у молодого человека были свои планы. «Мне очень понравилась наша прогулка, Вик. Давай еще когда-нибудь погуляем», — неуверенно спросил Макс и посмотрел на меня глазами, полными надежды. «Да, обязательно, пока», — быстро сказала я и побежала к подъезду, пока парень еще что-нибудь не придумал. «Я не могла тратить на него свое драгоценное время, ведь в моей голове уже зарождался план по завоеванию парня моей мечты».